«Бзик у неё, что ли, на чёрный мат?» Макс задумчиво постучал пальцами по подбородку. Он уже несколько минут стоял на большой подземной парковке возле чёрной Subaru Impreza WRX STI и задумчиво рассматривал обтекаемые формы японского хот-хэтча. Рядом же на полу были сложены четыре большие спортивные сумки с его вещами. «Нет никакого бзика, это просто практично». Кай подошла совершенно бесшумно и с ключа открыла багажник. Ее длинные волосы были еще влажными после душа, и Макс так не кстати, вспомнив, как позапрошлой ночью наматывал их на свой кулак, отвесил себе мысленную оплеуху. «Сейчас нужно было подумать о другом». Закинув свои сумки в машину, он плюхнулся на пассажирское сиденье и окинул девушку взглядом, пытаясь отнести её образ от первой их встречи с тем, что открылось для него сейчас. И пришёл к выводу, что образ Литы как человека ока ему нравился больше. Она была гораздо жизнерадостнее, приветливее и свободнее, и почему-то казалась ему настоящей. Он так и продолжал на нее смотреть, а Кая-то совершенно не волновала. Она вырулила из подземного гаража, проехав по мосту через реку, ловко вклинилась в поток и, набирая скорость, заскользила между машинами, перестраиваясь из одной полосы в другую и обратно. И, несмотря на нахмуренные брови, одна ее рука свободно лежала на руле, а вторая — на ручке переключения передачи. Как будто она не нёгла с сумасшедшей скоростью по городу, а спокойно ехал где-нибудь по пригородной трассе. Торопся избавиться от меня, равнодушно бронил Макс, внимательно следя за её реакцией. Я всегда так езжу, и отольдав в голосе Кай, температура в машине словно понизилась на несколько градусов. Почему ты соврала про имя? Ты не читал моё досье? Нет. Виктор решил, что пока мне это не нужно. Видимо, он пытается дать тебе шанс. Как будто он мне нужен. Как хмыкнула она на вопрос, всё же решила ответить. Она не собиралась с ним ругаться или намеренно накалять атмосферу. По крайней мере, сейчас. Меня зовут Кайлита. И технически я не врала. Иногда мне нравится быть просто литой, без всяких этих Девушка замолчала и прибавила к газу. Они как раз выехали на окраину города, где поток машин был не такой плотный, как в центре. "А этих меток?" Макс понимающе кивнул. Да ему было хорошо знакомо это чувство. Иногда хотелось просто скинуть с плеч весь груз ответственности, возложенный на тебя из-за твоих же заслуг, не пытаться соответствовать чужим ожиданиям и побыть просто кем-то другим. может быть с собой прежним тем, кто был до. Значит, айтишник, компьютер или система безопасности, кай всё-таки не удержалась и бросила на парня насмешливый взгляд, хотя чему удивляться. У каждого из них была своя собственная легенда на такие вот случаи, ну или не совсем такие, связь с общественностью. Серьёзно? Наклонив голову на бок, Макс скривил один уголок губ, а из-за высоко поднятых бровей у него на лбу пролегла морщинка. «Я уговариваю людей по-хорошему отдать или сделать то, что мне нужно. Иногда по-плохому. Я работаю с людьми», — очеканила Кай, уверенно обходя на трассе одну машину за другой. «Я разработал и написал большинство симуляций, с которыми мы сейчас работаем». Одна треть протоколов безопасности также моих рук дело. И это было не их воставством, а обычная констатация фактов. Просто чтобы девушка поняла, что он предпочитает быть честным настолько, насколько это возможно в той или иной ситуации. А, отлично. Разочарованно простонала Кай. Мне досталось офисное кресло. Макс только закатил глаза и как будто особенно устало вздохнул. «Рагнар!» «При чем здесь?» Снова нахмурившись, девушка уперлась в него взглядом, как будто пытаясь разглядеть какое-то весомое подтверждение его словам. Это имя не было пустым звуком. Его знали абсолютно все. Некоторые из его операций досконально рассматриваются во время обучающих лекций. «Рагнар!» Вот только он давно уже пропал со всех радаров. Да ну нет. Он работал лет 5-6 назад. У каждого есть точки невозврата. Но меня попросили вернуться. Для тебя. Как это мило, с сарказмом протянула Кай и карикатурно похлопала глазками. Но тут же перешла на яростное шипение, вмиг превращаясь в самую настоящую гарпию. Мне не нужны одолжения и подачки. Я привыкла справляться сама. Мак ж только покачал головой. Он не собирался с ней спорить и убеждать в чём-то. Время всё расставит по своим местам, как всегда это бывает. Он воспринимал это как новый опыт, возможность и самому чему-то научиться. Ведь не просто же так что-то заставило его согласиться именно на эту работу. Хотя таких предложений и просьб вернуться к полевым работам были сотни за последние несколько лет. Сжимая губы в тонкую полоску, Кай свернула на лесную дорогу, оставляя за собой клубы пыли, а через пару минут уже заезжала в гараж двухэтажного загородного дома. Заглушив двигатель и открыв дверь, она спокойно вышла из машины, но, сделав несколько шагов, всё-таки обернулась. «Твоя комната на втором этаже. Первая дверь слева. Анна и Ник вернутся вечером». «Нам придётся работать вместе. Нравится тебе это или нет?» — спокойно произнёс Макс, складывая руки на груди и облокачиваясь на машину. «Как скажешь». Хмыкнула Кай и скрылась в доме, хлопнув дверью. Макс устало провёл руками по лицу и, оттолкнувшись, направился к багажнику, чтобы забрать свои сумки. Да уж, просто это точно не будет.